Глава сорок пятая. Костер уже догорал. На фоне золотивших все кругом солнечных лучей он казался бледным и дымным. Тихо перебрасываясь бытовыми фразами, мы сворачивали свой лакер. Иногда невольно бросая тревожные взгляды в сторону вестерии. Вчера, не доехав до главных ворот столицы всего пару километров. Мы единогласно решили не заходить в город ночью, а пройти проверку на рассвете, между сменой стражи. За ночь дежурившие воины устанут и будут не так внимательны к деталям. Как и договаривались, Кейла, Лилит, Мариэль едут в домики. Напомню Морт, забрасывая на своего пиггового суму. И Кейла низколь так зубы. От твоей улыбки у меня волосы на затылке шевелятся. А я говорил, что такой слой грима только пугает, буркнул Кеннет, подхватив подол ярко-красного бархатного платья. Неуклюже переваливаясь, прошёл к домику Мари. У Цяны мрель намного тоньше слой. У неё нет щетины, фыркнула Лилит. Единственное оставшееся в своём образе. Даже Тимс и Олдус нанесли грим, превратившись в старцев. "Ладно", пробасил его высочество Кейла, забираясь в домик. Чуть запнулся, запутавшись в длинном подоле, скомандовал: "Отправляемся, надо успеть до смены караула". Парни коротко кивнув, Пребывая в сосредоточенном состоянии, быстро взлетели на своих лошадей, тронулись. Через минуту и домик Мари покатился по пыльной дороге навстречу неизвестности. "Всем выйти!" раздался суровый голос стражника. Дверь распахнулась, и в домик заглянул седовласый мужчина. Ехидно улыбнувшись, проговорил Дамы, прошу на выход. Выбравшись из теплого нутрадома, едва не наступив в огромную лужу, ежесть отпромо с голова ветра, я, Кеннет и Лилид выстроились в ряд возле Тимса Морти Олдуса и замерли в ожидании. Городские стражники, которых ни насть е привело в мрачное расположение духа. С неудовольствием смотрели на нас, кривив губы в презрительной гримасе, когда их взгляд останавливался на мне или Кеннети. Было невообразимо трудно оставаться спокойной и безучастной под этими пристальными взглядами. Казалось, даже на расстоянии я слышала, как с тихим скрежетом сжались челюсти мужа. Когда один из самых молодых на вид шлепнул Кенна то чуть ниже талии, глумливо захохотав, остальные его тут же радостно поддержали громогласным смехом. И лишь только один, светловолосый с прозрачными как лед глазами, не сводил свой пытливый взгляд с его высочества, держа свою ладонь на рукояти меча. Зачем прибыли? Не знаете, что в Вестере и Траур и все представления запрещены указом королевы? потребовал седовласый старик, просматривая наши дорожные бумаги. Знаем, господин, поистержались, прикупим продукты и отправимся дальше, прошамкал по стариковски Тимс, ещё сильнее горбясь. Надолго в столице задержитесь? продолжал выпрашивать начальник стражи, выглядываясь в наши лица. А девки что делают? Пару дней и уйдём. Сёстры поют и танцуют, просепел Мурд, покосившись на мужчину, что не отводил взгляд от его высочества, сделав рукой лишь нам заметный знак. с улыбкой проговорил Дорог была дальняя, и девуш Арестуйте его, вдруг истошно закричал мужчина, тот, что пытливо всматривался в Кеннета. Моё сердце пропустило удар. Но соглядатай указывал на убегающего в сторону города Пита, продолжая кричать, переходя на виск. Схватить Посмотрите, что этот паршивый подонок со мной сделал. Взять удел короткий приказ начальник стражи, вернув нам документы, рыкнул: "Пошли отсюда, и чтоб через 2 дня я вас в городе не видел". "Как скажешь, господин", лакейски склонился Тимс, шустро передвигая ногами, ловко запрыгнул на облочок. и дождавшись, когда мы соберёмся в домик, прикрикнул: "Пошли, родные". Только отъехав достаточно далеко от главных ворот, Кеннет разжал челюсти и шумом выдохнул. Но расслабляться было ещё рано. Теперь нам необходимо добраться до Рейнгарда. Но для этого придётся немало поплутать по городу, сбиваясь со следа ищеек. "Пит, что с ним будет?" обеспокоенно пробормотала, стиснув в руке в замок, взглянула на молчаливую Лилит. Его высочество тоже молчал и был сосредоточен. "Он сможет уйти от стражи. Он отлично умеет прятаться. Как только Пит добрался до улицы, его не один стражник не обнаружит, и даже собаки его не разыщут". ответила девушка, довольно улыбаясь. Надеюсь, у него и в этот раз все получится. Но почему Морт никому не рассказал о своем плане? Я знал, но это была крайняя мера, ответил Кеннет в полголоса, будто размышляя, проговорил. Тот стражник, он из королевской свиты, еще немного и он узнал бы меня. Уверен, тебя не узнать под этим гримом? Проговорила, с сомнением взглянула на мужа. Под толстым слоем белил Кеннет был больше похож на престарелую гейшу. Мы упустили одну важную деталь, не скрыли шрам на моей руке. процедил сквозь зубы Кеннет, подняв правую руку на костяшках, которые остались белые полосы. Фестер учился в академии и был на год старше нас. Мы с ним неоднократно выходили на ринг. Этот шрам я получил в одном из спарингов. И если бы Пит не отвлёк стражу, Фестер об этом вспомнил. Ясно. кивнула, чуть отодвинув занавеску, произнесла. Мы проезжаем торговые ряды. Ужасно пахнет рыбой. Через две улицы будет заброшенный дом. Там Лилит и остальные переоденутся, оставят во дворе дом Мари и отправятся на улицу Гончаров. Там артистов цирка искать не будут. А мы? Мы в прижжом в двукокол колыши дней и отправимся сначала к дому мистера Грэмма. После прокатимся по центральной улице, завернём в парк и только сменив несколько карет и двуколок, двинемся к реке, проговорил Кеннет, назвав один из запланированных маршрутов. Хорошо, натянуто улыбнулась, бодрясь, чтобы муж не волновался. Сама же Жаф руки в кулак, пыталась унять неистово колотившееся сердце. Первую остановку я даже не успела осознать. Кеннет, Тимс и остальные, слаженно действуя, быстро закатили домик Мари во двор небольшого одноэтажного здания. Также споро запрягли лошадей в пыльную двуколку, быстро переоделись и скрылись на заднем дворе. мы же, устроившись на грязном сиденье, вытирая въевшуюся пыль по доломи платьев, покатились вниз по улице. Наверное, больше трех часов мы петляли по разным улицам Вестерии, заезжали в какие-то заброшенные дома, меняли двухколки на кареты и наоборот, делали странные остановки у трактиров. Муж был напряжен. внимательно оглядывая окрегу время от времени ободряюще мне улыбался крепко сжимая мою ладонь я послушно следовала за мужем понимая что это его город он знает его гораздо лучше и молила всех богов чтобы наш план благополучно завершился добрались прошептал Кеннет, останавливая нашу третью по счёту двухку, напротив симпатичного особняка, в окнах которого горел тёплый свет, сообщая нам, что хозяева, скорее всего, дома. А вдруг у них гости, может быть, какое-нибудь мероприятие? Стошевалась я, чувствуя, что мои ноги вдруг стали ватными, а руки содрожали. Здесь нет карет, а значит и гостей, – ответил мужчина, взяв меня за руки, ласково улыбнувшись, проговорил. – Ты чудесная и самая лучшая. Ты понравишься моим друзьям, а Айрис, я уверен, будет счастлива тебя видеть. Думаешь? Прасипела, опасливо взглянув на особняк, тяжело вдохнув. произнесла. Что ж, пошли. Лицо дворецкого элеконом открыл двери. Было нечитабельно, но взгляд говорил о многом. Спросив, кто пожаловал в дом герцогу Элфордскому, услышав странное имя Татьяна Новикова с сопровождением. Важный старец коротко кивнув попросил нас подождать. но не прошло и 5 минут дверь особняка с шумом распахнулась и отарапелый старик рассеянно проговорил прошу вас герцогиня сейчас спустятся спасибо поблагодарила дворецкого проходя следом за престарелой гейшей с интересом осматриваясь просторный холл много света И всё вокруг дышало теплом и уютом. Встав рядом с мужем, который, как и я, крутил головой, едва слышно подмечая незначительные изменения, я услышала топот ног, подняла взгляд и вскоре увидела красивую девушку, которая торопливо, переступая через одну ступеньку, спускалась по лестнице. Ой, Рис! Обрадованно воскликнул мой муж, стаскивая со своей головы парик. Придвинул меня к себе ближе, рвано выдохнув, проговорил: "Мы вернулись". "Кеннет! Кеннет! Ты жив! Я знала!" "Софи, Кеннет вернулся!" кричала девушка, буквально слетев с последней ступени, кинулась к мужчине. обхватив его шею руками, звонко поцеловала. Тут же, отпустив его высочество, бросилась ко мне, обняв, сжала в своих удивительно крепких объятиях, воскликнула: "Татьяна, привет! Я так рада. Рэй с ума сойдет, когда вас увидит. Кеннет, ты ужасно страшная гейша в этом гриме." Мне обещали, что я буду первой красоткой. Громогласно рассмеялся муж, подхватывая сбежавшую с лестницы девочку. Софи, я так по тебе скучал. Кеннет, ты вернулся! Я говорила папе, что ты жив. Рэй, они вернулись, закричала Айрис, бросившись к входной двери. повисла на руках ошеломлённого мужчины. Кеннет и Татьяна, они вернулись, Рэй. Кеннет, вот та широкоплечая дама, Кеннет, сиплым голосом проговорил Герцек и по совместительству друг его высочества. Так и не отпуская с рук жену, рванул к моему довольно смеющемуся мужу. и только дворецкий с невозмутимым лицом замерв в по стойке смирно у дверей наблюдал за шумным столпотворением с ласковой и снисходительной улыбкой